Мавка наверняка обладал какой-то зловещей силой, но Тарзан этого не боялся. Он довольно часто подвергался гипнозу различных знахарей, но тщетно. Эта сила на него не действовала. Подобно зверям джунглей, у него был инстинкт. Почему это было так, он и сам не знал. Может быть, потому что ему не было знакомо чувство страха. Возможно, потому что в его психологии было больше от зверя, чем от человека. Отогнав от себя все эти мысли, Тарзан свернулся клубком и заснул. Солнце едва встало над горизонтом, как проснулся Вуд. Он был один. Странный белый человек исчез. Вуд не особенно удивился. Собственно, с какой стати незнакомец будет ждать его, свяжет себя с совершенно незнакомым человеком. Но он все же чувствовал, что надо немного подождать, а не идти, чтобы снова не стать жертвой первого же встретившегося льва. У него еще представится такой случай. И опять где-то здесь появился Мавка. А не мог ли этот Клейтон быть орудием мага Кайи, хотя бы потому, что он отрицал, что слышит странные звуки или ощущает присутствие чего-то? Наверняка он все слышит. Тогда почему же он это отрицает? Но, возможно, он и не был шпионом Мавки, Возможно, сам того не подозревая, он стал жертвой старого дьявола. Казалось, все было возможно для Мавки. Он мог легко вернуть или убить свою жертву, или оставить Вуда одного умирать от голода. Вуд никогда не видел Мавки. Он знал только имя этого всесильного старца. Он представлял себе, что это старый, согбенный черный старец, весь покрытый множеством морщин, с желтыми прогнившими зубами и полуоткрытыми глазами. Но что это? Какой-то шум на деревьях. Это нечто приближается снова. Вуд был смелым, но подобные вещи выведут из себя любого храбреца. Он предпочитал встретиться с опасностью лицом к лицу, чем постоянно быть предметом охоты ужасного невидимого существа. Американец вскочил на ноги и повернулся по направлению к приближающемуся звуку. «Слезай — Слезай! — заорал он. — Слезай, черт бы тебя побрал, и сражайся, как мужчина! Очень легко с дерева спрыгнула фигура и опустилась на землю. Это был Тарзан. Через плечо у него была перекинута добыча охоты. Он быстро огляделся и спросил, что случилось, я никого не вижу. Затем его лицо осветила легкая улыбка. «Снова слышишь звуки?» Вуд глупо захихикал. «Я решил, что это идут за мной». «Ну ладно, забудь об этом навсегда», — потребовал Тарзан. «Давай-ка лучше подкрепимся». «Это ты убил его?» — спросил Вуд, показывая на добычу Тарзана. Тарзан удивился. «А почему бы и нет?» «Должно быть, ты убил зверя стрелой. То, на что обыкновенному человеку потребовалось бы долгие часы, для тебя дело мгновение, и стрела достигает цели». «Но я не пользовался стрелой», — возразил Тарзан. «Тогда как тебе удалось убить животное?» Я убил его ножом, и нет опасности потерять стрелу. И все это время ты нес зверя на своих плечах, и после этого утверждаешь, что Тарзан не имеет ничего общего с тобой? Тогда как же ты обучился всему этому? — Это длинная история, — ответил Тарзан. — Сейчас мы должны поесть и приняться за дело. Когда они подкрепились, Тарзан сказал Вуду, чтобы тот взял с собой немного еды. «Неизвестно, когда мы еще добудем себе еду, а остальное оставим Данго и Унго». данга и унга кто это? «Шакал и Гиена». «Что это за язык? Я никогда прежде не слышал, что их так можно величать. Правда, я почти не знаю местных диалектов». «На этом языке говорят не местные», — ответил Тарзан, — «и вообще люди на нем не говорят». «А кто говорит на нем?» — продолжал расспрашивать Вуд, но не получил ответа. Он и не настаивал. Этого незнакомца окружало что-то мифическое. Все его манеры говорить, необъяснимые и таинственные поступки. Может быть, этот Клейтон был немного сумасшедшим? Вуд слышал о сумасшедших, живущих в одиночестве, подобно зверям.